Тебе назвать ее имя ты произнесешь его сам? — Я понял, о ком ты, — вздохнул Андрей. — Ну тут тебе рассчитывать не на что. Вспоминания о Кате я не продам тебе никогда, ни при каких обстоятельствах. Слышишь? — Так уж ни при каких. Старевщица хитро прищурился и на лице ее появилась столь мучительно знакомая Андрею усмешка превосходства. — Хорошо. А если я бы предложила тебе за него, ну, скажем, десять миллионов долларов? — Даже если десять миллиардов. Андрей бессильно откинулся на сменку кресла, почувствовал вдруг сильнейшую усталость. «Знаешь, я понял, что деньги мне по большому счету и не нужны. Да что там по большому счету? Они мне просто не нужны. Я все равно не могу купить на них ничего, что доставит мне радость, раскрасит мой черно-белый, точнее грязный серый мир, вернет мне былую возможность видеть жизнь сразу, не только с самых худших сторон. Я ведь помню, как все было раньше». Но теперь, когда ты забрала у меня почти все хорошие, любимые воспоминания, все изменилось. Ты еще хочешь, чтобы я отдал тебе последнее, что у меня осталось? Обойдешься, хрен тебе! — сорвался он. Его взбесило предложение стоявшица. Что ж так цепляешь за это воспоминание? Лицо ее исказилось в некрасивой гримасе. Неужели не понимаешь, что именно оно испортило тебе всю жизнь? Неужели ты никогда не задумывался, почему так и не сумел обрести счастье? Почему столько раз?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 Но учти, ты будешь сам во все виноват. Потом, может быть спохватишься, но будет поздно. И она ушла. Андрей на стобевших ногах побрел к себе в спальню и кулем повалился на роскошные ложь. Сил так и не было, будто из него выкачили всю энергию, выпили все жизненные соки. Он пытался уснуть, но сон упорно не шел к нему. Тогда Андрей стал думать о том немногом хорошем, что еще оставалось в его жизни о Кате и кости.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 пока он вызвал к себе горничную и опять потребовал немедленно принести ему альбомы со старыми фотографиями. Что делать, если нельзя увидеть друзей воочию, он посмотрит там на их снимки, вспомнит там том хорошем, что у него пока есть? Быстро перелистав альбом, он нашел нужную страницу и замер в оцепенении. В ему на глаза фото Кости было цветным, целым, чистым, не испорченным, как и большинство карточек в его альбомах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 — Операцию могут сделать и у нас, — уныло возразил Кость. Мне неоднократно говорили об этом в клинике, где лежит Катя. — Но операция, дорогая, она столько стоит, у меня просто нет таких денег. — Слушай, но о чем ты говоришь, — возмутился Андрей. — Ты что, забыл, что у вас есть я? Немедленно соглашайся на операцию. А все расходы беру на себя. — Спасибо тебе, Дрон. Я всегда знал, что ты настоящий друг. Костя обнял его, похлопал плечу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 Сердито выговорил Андрей, когда он опустился на стол против него. «Куда бы я ни пришел, везде обязательно появляешься и ты. Такое чувство, что ты просто таскаешь за мной по пятам. Зачем тебе это нужно? Хочешь позлить меня?» «Да ты и так постоянно злишься. Неужели до сих пор не понял, дорогой, что я к тебе неравнодушна?» Весело хохотнула старьевщица. может, не столько к тебе, сколько к твоим воспоминаниям. И надо же, как ты ухитрилась забыть о твоем друге». — Что это со мной? Кстати, не хочешь ли продать воспоминания о нем? Я сегодня доброе, так что скупиться не буду. — Да хочу. — Решительно, — откликнулся Андрей, — я готов продать тебе все, что у меня еще осталось. И Костю, и все, что ты сама найдешь в моей памяти, даже Катю. — Неужели? — она снова засмелась? И даже Катю? Что ж такое на тебя нашло, дорогой мой? Неуж ты вдруг разочаровался в ней и просто торопишься избавиться от воспоминаний о ней, пока она еще жива? чтобы не страдать потом, после ее смерти? Ты того, как не любишь страдать, я это давно поняла. Ты намного и готов ради того, чтобы избежать страданий. Однако Андрей не обращал внимания на ее осмешковые подначки. — Да, я готов продать тебе все, что только у меня осталось, — повторил он. — У меня есть только одно условие. — Я продам тебе все, что ты захочешь, но только не за деньги и не за акции. — Вот как? — что-то новенькое, — хмыкнула старьевщица. — А что же, может, узнать ты хочешь взамен? Я дам тебе все в обмен на жизнь и здоровье Кати. — Очень серьезно, — сказал Андрей, глядя ей прямо в глаза. — Я ничуть не сомневаюсь, что это в твоих силах. Ты можешь устроить такое. Ведь можешь, правда. Помимо серьезности в его глазах была надежда. — ж ты чего захотел, — задумчиво покачала головой старьевщица. — Да, в какой-то мере ты прав. Пожалуй, я могу устроить так, что твоя первая любовь осталась живая, и даже стала относительно здорова, но все равно из твоей задумки ничего не выйдет.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 — А что, никакого другого способа нет? — потерянно спросил Андрей. Его потрясло заявление. — Нет, дорогой, — и она не скрывала ехидство, — только так и никак иначе, или так или никак. — Ну что ж ты замолчал? Куда девалась твоя отвага, твое благородство, твоя независимость? Вот то, -то же. Ненадолго, я смотрю, хватило твоей удали. Андрей застонал, закрыл лицо руками. Такого поворота событий он не ожидал. Честно сказать, совершенно не был к... готов к нему. Как это ни было неприятно, стыдно и горько, но он был вынужден признать, что его собеседница права на все сто. Как бы не ужасно, порой просто кошмарна была его жизнь, но терять ее ему все равно очень не хотелось. Пусть пребывая в кошмаре, но все равно он стремился продолжать жить, умирать было страшно, даже ради Кати. Дай мне подумать о чем то сразу охрипнув. С давным голосом попросил он. — Да, пожалуйста, — пожала плечами старевщица, — думай сколько угодно. — Как ты понимаешь, вообще никуда не спешу. Жизнь Кате нужна тебе, а не мне. Из ресторана Андрей вышел совершенно потерянным, казалось бы, постаревшим на много лет. Сел, чтобы не сказать, упал в свой роскошный автомобиль и вял махнул рукой водителю. — Куда едем? — деловито спросил тот. Никуда. Отмахнулся босс. — Просто катаемся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 видел знакомое место. Когда-то он точно был здесь, на окраине, неподалеку от железной дороги, но вспомнить, когда это было, главное, зачем его тогда сюда занесло, никак не получалось. Однако это воспоминание явно было связано с чем-то хорошим, у него осталось так мало приятных воспоминаний, что отнестись к этому легкомысленно Андрей просто не мог себе позволить.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 Да, да, все так и было. Потом меня отнесли, сунчок на Вернисаж, на обратном пути Андрей как раз купил икону. Эта икона принесла ему удачу, именно тогда начался его взлет. Обрадованный тем, что у него в памяти обнаружилось еще хотя бы одно приятное воспоминание, Андрей уж хотел дать водителю команду ехать дальше, но внезапно он замер и сосредоточился. В памяти вдруг всплыло ярко еще одно воспоминание, это раз более свежее. Он вспомнил, что вчера вечером к нему приезжала стоевщица. Зачем ее принесло? Как начался вечер, Андрей совершенно не помнил, да, этого сейчас и не интересовало. Важно было то, что дальше они сидели с ней у горящего камина, и она рассказывала ему свою историю, которую он давно пытался узнать. Историю о кукле с разбитым лицом, о девочке, о дневниках, которые она вела в кленчатых тетрадях и о странном человеке, который принес ей в заклад дешевые часы и предложил унаследовать ее бизнес и заняться покупкой воспоминаний. Андрей так и застыл, когда эти кусочки пазла сложились вдруг в его сознании в единую картину. У него почему-то не было ни малейших сомнений, что вещи, найденные на чадаке, принадлежали старьевщице. А раз так, может быть, попробовать вернуть их ей? то знает, может быть, тогда она согласится сделать что-нибудь для Кати. Вдохновившись с этой идеей, Андрей снова напряг память, пытаясь отыскать в ней ответ, куда ж могли деваться те вещи. Сундучок и часы не отнесли на вернисаж, так что найти их след вряд ли удастся. Куклу Андрей подарил Кате, и та замечательно ее отреставрировала. Значит, о судьбе куклы надо спрашивать ее, возможно, Катюш что-то вспомнит. А вот тетради, куда могли деваться эти старые тетради. Помнится, он принес их домой. И, ну, конечно же, он положил их в коробку от зимних сапог, которые все купил маме, и сунул коробку на соли в кухне. Собирался когда-то прочитать эти записи, да так не удосужился. Андрей вспомнил эту сцену так ясно, точно она произошла, недавно, не дали, как вчера. И с тех пор он знал это наверняка, на соли никто больше не лазил, значит, тетради беспокойно лежат там. Нужно немедленно ехать в родительскую квартиру. И он поспешил туда, подгоняемый давно забытым чувством волнения и нетерпения. Представляешь, что скажет старьевшице, как изменится свое лицо, когда он увидит дневники своего детства и юности. И Андрей был почти что счастлив. Но во всяком случае доволен, чего не случалось с ним вот уже много месяцев. Проклиная извечные московские пробки, он сначала мчался домой за ключами, которые не скоро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 Может, он что он что-то перепутал и спрятал тетради в другом месте. Он искал и искал, но поиски ни к чему не привели и не могли привести. Тетради точно были в коробке, в контресолях. А мама, наверное, нашла их и переложила их куда-то, и даже выбросила, потому что нигде в квартире тетради нет. Значит, он нашел бы их. Зачем она это сделала? В больничной палате все казалось серым.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 Спасибо тебе за все, Андрюша! тусклым голосом тихо сказала она. Только все твои усилия, к сожалению, напрасно. Вряд ли операция мне поможет. Скорее всего, я все равно умру. Кажется, что ты просто выбросил свои деньги на ветер. Перестань, Катюша, поморщился Андрей. О чем ты говоришь? Поможет, эта операция? Сделаем еще одно, еще, так до тех пор, пока ты не выздоровешь. Не стоит, Андрюша, право, не стоит, она ласково дотронулась до его ладони.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 Он долго молчал, глядя в окно на пока еще голые ветви деревьев, молчал лежащий на больничной кровати Катя. Знаешь, Катюша сказала наконец, я хотел, давно хотел просить тебя прощения за ту историю, но ты понимаешь, о чем я говорю. Бесконечно виноват перед тобой, и замолчи. Не надо, она снова подняла тонкую руку. Вот уж точно не надо. А теперь все в далеком прошлом. Я давно бы вам простила тебя. Да, собственно, прощения тут ни при чем. Я много думала об этом, пришла к выводу, что ты, в общем-то, не виновата. Это просто судьба. Знаешь, иногда мне кажется, что мы вообще над ней властны. Мы ничего не можем сделать по своей воле. Она сама заставляет нас совершать те или иные поступки, и двигаться в ту или иную сторону. Мы просто безвольные пешки в чьей-то игре. И ничего с этим поделать нельзя. Тебе никогда не приходило это в голову? Приходило, — кивнул Андрей. Я не хочу с этим соглашаться. На то человеку даны... Воля, сила и разум, чтобы бороться и пытаться что-то изменить. Он снова замолчал, пытаясь найти убедительные слова. Она поверила ему, начала бороться в свою жизнь. Катя улыбнулась ему какой-то новой, незнакомому смущенной улыбкой, и сказала Андрюша, а можно я кое о чем тебя прошу? Конечно, туржа откликнулся он. Все, что хочешь. Видишь ли?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 что ты скажешь теперь с вечной своей усмешкой, с недавних пор еще сильного его раздражавшей, поинтересовалась она, подойдя ближе. Надумал совершить обмен? И сейчас вернешься домой, всегда выкинешь с головы эту блажь, эту смешно. Нет, не выкину, резко ворвал он ее. Я твердо решил. Если ради Катиной жизни и ее счастья мне нужно умереть, я готов. Ну что ж, я тебя не неволила, пожала плечами старевщицы, и исполнил твое желание.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 Скорее! Человеку плохо! Врача сюда, врача! Где? Да вон там на дорожке мужчина упал на перебой! Закричали несколько голосов. Доктор, вот он! Посмотрите! Андрей уже ничего не слышал. Не чувствовал.